Ландыши С утра жара, но отведи кусты, И грузный полдень разом всей массой хряснет позади, Обламываясь под алмазом. Он рухнет в ребрах и лучах, В разыгранке зайчиков дрожащих, Как наземь спотного плеча опущенный стекольный ящик. Укрывшись ночью на весной, Здесь белизна сурмится углем Непревзойденной навезной, Весна здесь сказочна, как углич. Жары нещадная резня, Сюда не сунется сапушки, И вот ты входишь в березняк, Вы всматриваетесь друг в дружку. Но ты уже предупрежден, Вас кто-то наблюдает снизу, Сырой овраг сухим дождем, Расистых хландышей унизом. Он отделился и привстал, кистями капелек повисши На палец, на два от листа, на полтора от корневища. Шурша слышно как парча льнут лайкою его початки, Весь сумрак рощи сообща, их разбирает на перчатки. 1927 год.